Глава 2. Накануне войны В марте 1941 года парагвайские и английские войска атаковали Иран со стороны индийской границы. В составе британских сил вторжения было выставлено 200 тысяч солдат и офицеров, а также полевая артиллерия, танки и самолеты по штату колониальных войск. Со стороны Парагвая в военной операции участвовал сто тысячный корпус абессинских паладинов, столько же регулярного казачьего войска и еще 50 тысяч индейцев из пограничной стражи. При этом 30 тысяч индейцев прошли 20-летнюю снайперскую подготовку в Гранчако и были вооружены самозарядными винтовками, аналогами СВТ-40 с оптическим прицелом и магазином на 10 патронов. Парагвайская авиация представлена двумястами самолетами «Аэрокобра», 100 машин атаковали северную границу со стороны СССР. Оттуда же Ирану угрожала 100-тысячная южная полевая армия, располагавшаяся в астраханских степях. На ее вооружении уже находилось больше сотни танков Т-34 и примерно столько же истребителей МиГ-1. Однако в связи с возникшими проблемами в транспортной логистике, русская армия с полпути была отозвана назад. Она успела лишь осуществить погрузку личного состава и техники в железнодорожные эшелоны и двинуться в сторону Кавказа, когда пришло известие о падении режима Шахаризы Пехлеви и перехода власти в Иране к его сыну, Шахиншаху Махаммеду, лояльному англичанам. Несмотря на то, что молодые летчики Мигов из-за недостаточного боевого опыта привлекались лишь к воздушному патрулированию, Южная полевая армия СССР сковала значительные иранские силы. Основную же роль в военной кампании сыграли даже не парагвайско-британские регулярные войска на Западном фронте и не летучий саранчой, передвигавшийся по тропам отряды индейцев-снайперов, а неожиданно высаженный ночью десант в Тегеране. Столичный аэропорт был стремительно захвачен вертолетным десантом и диверсионными отрядами, а затем на взлетное поле приземлились английские транспортные самолеты со штурмовиками. Охрана дворца Шаха не смогла оказать достойного сопротивления парагвайским автоматчикам и снайперам, которые прокладывали взрывами путь прямо через стены дворцовых построек. Шуму в столице было в ту ночь произведено много, хотя злые языки утверждали, что весь фейерверк устраивался лишь для приличия, чтобы оправдать предательство иранского генералитета подкупленного британскими агентами. Однако демонстрация сил армии вторжения позволила избежать осложнений с иранской элитой, устрашенной мощью парагвайцев и англичан. Воцарение законного наследника являлось лучшей альтернативой оккупации страны. Англичане обещали оставить в столице незначительный контингент, а остальные войска вернуть в пункты дислокации в Индии. Парагвайцы тоже не собирались надолго задерживаться в Иране, сосредотачивая свою армию у границы с СССР. В асунсьоне Ронин позвал на совещание начальника генерального штаба и начальника разведки, чтобы обсудить сложившуюся обстановку. Николай Францевич, прошу учесть недочеты, выявленные в ходе организации переброски Южной полевой армии к удаленному театру боевых действий. Эдак, пока генерал-лейтенант Карпин будет грузить своих интернационалистов в эшелоны, Гитлер уже полпути до Москвы пройдет, высказал упрек начальнику генштаба Алексей, а затем повернул голову к главе разведки. Кстати, Эдуард Петрович, англичане как-нибудь документально подтверждают планы немцев начать войну с Советским Союзом именно в этом году. Ни у англичан, ни у нас до сих пор нет копии плана Барбаросса. с сожалением развел руками Кондрашов. Только обрывки разговоров, подслушанных в частных беседах высокопоставленных руководителей Рейха. Однако вблизи советской границы зафиксировано сосредоточение немецких пехотных и артиллерийских частей. Пока не начнут перебрасывать ударные танковые подразделения, Сталин не изменит своего мнения об оборонительном характере развернутых армий, с сожалением вздохнул Алексей, и вновь обратился к Эрну. Что мы можем еще сделать для усиления Южной армии, не нарушая договор со Сталиным? Парагвай подрядился полностью обеспечивать вооружением армию Карпина, напомнил один из пунктов соглашения генерал-майор Эрн. Вот и добавим ему, помимо уже поставленных эскадрилий автожиров, сотню аэрокобр вместе с русскими летчиками. А испанцев, французов... и остальных наемников вы думаете оставить в Иране?» Прищурив глаз, не поверил в такую расточительность Алексей. «Нет, иностранцы смогут пригодиться в воздушных боях за итальянское Сомали и Эритрею. Британцы слезно просят помощи у императора Абиссинии, но тот может выставить лишь сто тысяч паладинов и столько же императорской гвардии». Ронин на минуту задумался, а затем довольно потер ладони. В обмен за вступление Абиссинии в войну и аренду сотни наших истребителей с опытными пилотами, мы потребуем у англичан полтысячи аэрокобр, которые они заказали в Америке, но не спешат оплачивать. Ведь свободных летчиков у британцев нет, да и заокеанская модель самолета им не по вкусу, уже наладили производство своих истребителей». «Островные буржуи могут посчитать обмен неравнозначным, с сомнением потер подбородок пальцами Эрн. Тогда пусть жмоты попробуют перебросить в Африку свои самолеты и заполучить еще где-нибудь сотню пилотов с боевым опытом», усмехнулся Алексей. «Да и Абиссиния может преспокойненько наблюдать со стороны за схваткой двух колонизаторов. А кроме того, переданные парагвайцам самолеты тоже скоро могут появиться на Восточном театре боевых действий. «К середине лета намечается выпуск первой тысячи парагвайских пилотов», — кивнул Эрн. «А закупленных нами в Америке самолетов хватает лишь на половину подготовленных за год летчиков». «Нельзя ли еще сократить срок подготовки?» — потребовал почти невозможного Ронин. «Помилуй, батюшка, и так ведь полуфабрикаты выпускаем». Возмущенно всплеснул руками старорежимный генерал. Попробуйте, Николай Францевич, еще ужать программу подготовки до полугода. Понимая всю преступность приказа, все же попросил владыка Парагвая. Война потребует десятки тысяч пилотов. Придется набирать из студентов технических вузов и максимально сократить теорию, больше упирая на выработку практических навыков пилотирования, тяжело вздохнув, Согласился с неизбежным генерал. «Инженеры Асунсьона помогут с тренажерами и киноматериалом учебных фильмов», пообещал техническую поддержку Алексей. «Парагвайцы напрягаются из последних сил, а вот Сталин своих соколов пинками не подгоняет», обиженно посетовал на вождя коммуниста бывший белогвардейский офицер. «Будто война уже не завтра». В Союзе упорно считают, что в этом году Гитлер начать войну не способен, пожал плечами Кондрашов. В общем-то, в такой точке зрения есть логика, однако легкие европейские победы опьянили немцев, хищники вкусили крови. Франция, по всем статистическим данным, была сильнее Германии, печально покачав головой, поддержал старый штабной генерал, но сумела продержаться лишь чуть больше месяца. А теперь, против Советского Союза, «Попрет вся объединенная военная мощь континентальной Европы», сквозь сжатые зубы зло выдавил Алексей. «Сталин чует угрозу и тоже стремится нарастить выпуск военной продукции», объективно заметил Кондрашов. «И армию он увеличивает с полутора до пяти миллионов. Хотя за Гитлером и стоит уже семь с половиной миллионов бойцов, но часть армии топчется у берегов ла -Манша. «Сталину тоже приходится держать часть сил на Дальнем Востоке», — возразил Эрн. «Советы ведут переговоры с японцами о подписании пакта о нейтралитете», — доложил разведданный Кондрашов. «Очевидно, в первой половине апреля Сталин сумеет договориться с самураями о хлипком мире». Слова главы парагвайской разведки оказались пророческими. Япония заключила пятилетнее соглашение с Советским Союзом о нейтралитете, и после стабилизации обстановки в Иране и Маньчжурии перед командованием РККА встал вопрос о теперешнем предназначении Южной полевой армии. Тем более, что на особенности военной подготовки интернационального состава сборной армии поступало все больше нареканий со стороны партийных органов и соглядатаев НКВД. Разобраться в сложившейся ситуации поручили Народному комиссару обороны Семену Константиновичу Тимошенко. Маршал Советского Союза Тимошенко по характеру службы занимался совершенствованием боевой подготовки войск, реорганизацией и техническим переоснащением РКК. Ему самому стало любопытно проинспектировать необычную армию, поглядеть на скандальные новшества заезжих парагвайцев. Сюрпризы начались еще на подлете к полевому аэродрому в Астраханской степи. Сначала две пары высотных истребителей самовольно взяли транспортно-пассажирский самолет в клеще и повели под конвоем. Затем из-за облака вывалилась парочка истребителей иностранного типа и изобразила атаку на охраняемый транспортник. Миги разделились на две группы. Одна пара продолжала охрану московского гостя, а вторая принялась отгонять налетчиков. В небе, ревя моторами, закружила воздушная карусель. Обеспокоенный маршал прошел по салону и приоткрыв дверь заглянул к пилотам. Из динамика рации по кабине разносились резкие, вовсе не уставные команды, словно стук коротких пулеметных очередей. Товарищи, что происходит? спросил штурмана маршал. Кто это там матерится в эфире? Все нормально, товарищ маршал Советского Союза. обернувшись к Тимошенко, улыбнулся штурман. Над Астраханским военным аэродромом всегда шумно. У парагвайцев даже ночью карнавал не прекращается. Казаки гуляют сутками напролет. Тимошенко протиснулся в кабину и, наклонившись к креслу штурмана, попытался сквозь лобовое стекло разобраться в кутерьме воздушного боя за бортом. «На фюзеляжах мигов вижу красные звезды», заметил маршал. «А на иностранных истребителях Похоже, опознавательных знаков нет. На аэрокобрах звезды тоже имеются, но выведены лишь тонким контуром, — возразил штурман. Поэтому их среди камуфляжных пятен не видно. Вот и получается, что самолеты с красными звездами сражаются с зелеными. Да у парагвайцев тут на всей технике та же фигня. — Кто дал казакам право атаковать гражданский борт? — возмутился Тимошенко. — Товарищ маршал, — Тут всякий, проникший в охранную зону, вовлекается в военные учения», — пожал плечами штурман. «И на земле, и в воздухе случайно забрёдших жужаков, останавливают предупредительными выстрелами и задерживают, а по удирающим шпионам открывают огонь на поражение». «Сурово служба поставлена», — нахмурив брови, — проворчал Тимошенко. «Так значит, нас под конвоем ведут на аэродром?» «Нет». «Красные идут рядом почетным эскортом», — оправдал местных разговорчивый штурман. А вот зеленых, видно, командование не сочло нужным предупредить о визите высокого гостя, потому и резвятся заморские бестии. На аэрокобрах все пилоты из парагвайских казаков. Советских парней мало. Только отчаянные сорвиголовы из молодежи решаются садиться за штурвал американского чуда. «Товарищ маршал!» Ведь у этого истребителя мотор не по-нашему установлен. Позади кабины пилота. Целая Марокко переучиваться управлению. Так парагвайцы, смотрю, и воюют не по-нашему. Парами, а не тройками, задумчиво вглядываясь в воздушные пируэты истребителей, отметил странность в тактике боя Тимошенко. Это так научили казаков драться в воздушные бои в Испании, повернул голову пожилой пилот. Только тогда они сражались с немецкими асами на советских И-16, да и сами летчики еще не были парагвайцами. А чем советская тактика ведения воздушного боя оказалась плоха, решил разобраться до конца маршал. — В начале войны хороша была, — печально усмехнулся ветеран-интернационалист. А как только немцы начали поставлять путь чистым вместо старых бипланов скоростные высотные монопланы, Бои на виражах сменились боями на вертикале. Третий самолет в советском построении неминуемо отбивался от группы и, лишившись прикрытия товарищей, расстреливался фашистами. Я так понимаю, за штурвалами вражеских истребителей сидели уже совсем не испанцы. Пилот умолк и отвернулся, опасаясь, что сболтнул лишнего. Про теперешних немецких партнеров плохо отзываться было не принято. Тимошенко похлопал ветерана по плечу и молча удалился. Еще до парагвайцев не долетели, а поразмышлять уже появилось над чем. Маршал плохо разбирался в тактике ведения воздушного боя, но вид за окном кабины пилота наводил на грустные мысли. Даже профану было понятно, что парагвайские асы на аэрокобрах играют с мигами, как коты с мышатами. В воздушную круговерть уже кинулась и вторая пара эскорта. но аэрокобры все одно успевали с ревом моторов проскочить в притирку с сохраняемым транспортником. Когда борт пошел на снижение, маршал с трудом разглядел полевой аэродром. Ровная посадочная полоса еще кое-как прослеживалась, а вот самолетов и технических построек видно не было. Лишь уже спустившись по откидному трапу, Тимошенко заметил в хаотично разбросанных зеленых холмиках укрытые масксеткой самолеты. Еще вблизи от места посадки просматривались пятнистые брезентовые палатки и накрытые сеткой грузовики. Только успели пропеллеры на моторах остановиться, а к транспортнику уже подбежали солдаты в мешковатых пятнистых костюмах полевой разведки, комбинезонах расцветки типа амеба, и споро принялись устанавливать вертикальные шесты и развешивать маскировочную сеть. В таком же неказистом наряде К маршалу подошел пожилой офицер, отличимый от рядовых бойцов лишь крупными красными петлицами с генеральскими звездочками. Да и те открылись взору только после того, как сброшенный сказки каски капюшон маскировочного комбинезона обнажил край воротника. «Здравия желаю, товарищ маршал Советского Союза!» — отдал честь командарм Южной полевой армии и представился. «Генерал-лейтенант Карпин!» — Здравствуйте, товарищ Карпин! — в ответ приложил ладонь к козырьку парадной фуражки Тимошенко и протянул руку для пожатия. — Кажется, мы с вами уже однажды встречались в штабе товарища Блюхера. — Так точно. В середине тридцатых годов я проходил службу в танковых частях Дальневосточной армии. Оттуда уходил в Испанию уже полковником. — Знаю, что еще в гражданскую войну командовали бронепоездом, — кивнул маршал. И на халхин голе вам довелось танковый батальон в бой водить. С четырнадцатого года воюю. Грустно улыбаясь, развел руками старый большевик. Правда, в тридцать восьмом Ершов попробовал вычеркнуть из рядов армии. Однако парагвайские друзья не дали пропасть, и вот опять к делу пристроили. За границей время зря не терял. Экстерном окончил военную академию в Асунсьоне и прошел стажировку в парагвайских казачьих войсках. Теперь вот тороплюсь поделиться накопленным опытом с советскими командирами. Считаете надо торопиться? Испытывающий взглянул в глаза опытного военачальника маршал. Даже в настоящий момент загадочно усмехнулся Карпин и прислушиваясь, обеспокоенно оглянулся. Воздух! Неожиданно раздалась команда от одного из солдат техперсонала, натягивающего маск сеть на фюзеляж самолета. С дальнего конца взлетной полосы. Запоздала завыла сирена. Маршал и его московская свита недоуменно подняли взор к небу. Через секунду тень истребителя на мгновение прикрыла солнце, и над головой надрывно взревел набирающий обороты мотор. В следующее мгновение возле крыла самолета упала бомба. Раздался громкий хлопок. Взметнулось облако сизого дыма. Воздух наполнил клубок кружащихся разноцветных конфетти. Порыв ветра отнес бумажные кружочки в сторону московской делегации. Тимошенко проводил набирающего высоту наглеца недовольным взглядом, снял фуражку и, брезгливо стряхивая мусор, заметил, как все встречающие офицеры и техперсонала аэродрома поднимаются с земли, отряхивая комбинезоны. Только штаб маршала встретил врага стоя. «Вы все условно убиты, товарищи!» Без тени смущения, на улыбающемся лице, заявил генерал Карпин. «Что это сейчас было?» — нахмурил брови маршал. Истребитель зеленых бесшумно подкрался на бреющем полете со стороны заходящего солнца и сбросил бумажную хлопушку, охотно пояснил Федор и обернулся к своему начштаба. «Узнайте фамилию героя и объявите благодарность за результативную атаку вражеского аэродрома». а нашим зенитчикам выговор и наряд вне очереди за халатность. Кстати, пусть летчик сразу по прибытии в часть перешлет фотографию успешной атаки. Думаю, товарищу маршалу будет интересно увидеть глазами пилота свой уничтоженный штаб». «Фотографию?» — выделил из дерзкой речи генерала главный аспект маршал. «Учебные воздушные бои ведутся фоторужьями», доложил об очередном новшестве парагвайский специалист. На фотографиях в уголке отображается циферблат часов, позволяющий отследить время съемки и выявить победителя воздушной дуэли. Конечно, в идеале лучше не попадать в фотообъектив противника, но в круговерти свальных боев даже асов сбивают, ведь поединки проводятся с бессмертными истребителями. Интересная метода, задумчиво произнес Тимошенко и взглядом дал понять своему помощнику, чтобы записал в блокнот. А когда фотоотчет атаки перешлют? Да пока мы с вами отужинаем. Техники проявят пленку и передадут телефаксам. Жестом руки пригласил пройти к виднеющимся невдалеке замаскированным объектам Карпин. Разведка докладывала о парагвайских новшествах. Следуя рядом с генералом, кивнул Тимошенко. Однако воочию видеть телеаппаратуру еще не доводилось. Прицелы ночного видения казаки дали ученым на разборку. А вот телевизоры зажали. «Ну, обычные телевизоры в Асунсьоне продают в каждом радиомагазине», улыбнулся казачий генерал. «В Парагвае уже несколько лет идет телевещание, но без организации радиотелесети аппараты бесполезны. А вот приемо-передающая спецтехника действительно в чужие руки не передается». «Так мы вроде бы не совсем чужие», улыбнулся союзнику советский маршал. «Вы даже то, что парагвайцы передали, в дело пускать не хотите», — упрекнул маршала в неповоротливости военно-бюрократической машины Карпин. «Установили бы на свой транспортник прибор ночного видения, могли бы ночью незаметно подлететь к аэродрому». «Наши пилоты не обучены сажать самолеты по таким приборам», — развел руками Тимошенко. «Да по ним и видно-то плохо. Легко озим расшибиться». Взлетная полоса ночью подсвечивается инфракрасными фонарями, — возразил Карпин. А опытные пилоты и без маячков машину успешно приземляют. Солнце уже готовилось спрятаться за линию горизонта, но с аэродрома взлетала очередная пара казацких мигов. Маршал проследил взглядом за разбегом самолетов. «Похоже, эти будут садиться уже в потемках? У нас полеты круглосуточные и ежедневные», — кивнул Карпин. «Не надорвутся?» — с прищуром глянул на лихого генерала Тимошенко. «Машины только что с завода, новенькие», — отмахнулся казак. «Я спрашивал про молодых пилотов». «Война скидок никому не дает», — с укором глянул на отглаженную парадную форму маршала суровый ветеран в мятом солдатском камуфляже. «И давно у вас тут война идет?» — поняв упрек, проворчал столичный гость. «Да мы уже полгода в окопах». Подведя делегацию к входу в блиндаж, приглашающий откинул край сети, завешивающий спуск под землю Карпин. «Прошу посетить столовую летного состава». «Надеюсь, отужинать можно, не переодеваясь в камуфляжную форму». Неодобрительно взглянув на замаранные грязью дощатые ступеньки, проворчал Тимошенко. «В центре охраняемой территории аэродрома можно и не маскироваться», — зловеще усмехнулся казачий генерал. А вот на дорогах и в полевых частях лучше бы поберечься от снайперов и разведчиков-диверсантов. Опять взрыв пакетами забросают, спускаясь в подземную столовую, нервно хохотнул маршал. Снайперы стараются пули класть поближе к цели, на полном серьезе предупредил парагвайский изверг. А диверсанты лезут в рукопашный бой, чтобы ценного языка добыть. На вас теперь вся фронтовая разведка зеленых охоту откроет. а предупредить коллег нельзя, что проверяющие из Москвы прибыли, проходя в просторный блиндаж, уставленный длинными дощатыми столами, предложил снизить накал учений инспектор. Так вы же, товарищ маршал, прибыли не парад принимать, а военную выучку войск оценивать. Зачем же значимую часть специальных подразделений выводить из боя? Зеленые сумели с борта патрульного дирижабля засечь вход в зону учений неопознанного самолета, Провели авиационную доразведку, атаковали на подлете к аэродрому и добили уже на посадочной полосе. Мои пилоты не докладывали об обнаружении казачьего дирижабля на маршруте полета. Недовольно зыркнув на своих штабников, нахмурился Тимошенко. Вероятно, воздушный разведчик выглядывал из-за облаков, пожал плечами Карпин. Телескопический объектив дальнего обзора позволяет разглядывать и производить телесъемку объектов. с дистанции в 15 километров. В ясную погоду и при дополнительной аппаратной обработке можно даже полевую форму офицеров различать. «Неужели ваши дирижабли висят в воздухе на недосягаемой для крылатой авиации и зенитной артиллерии высоте?» Не до конца веря спорным сведениям советской разведки, спросил маршал. «Там же морозяк и неимоверный. Да и дышать нечем». «На одном месте они тоже могут зависать». Но расход топлива излишен, — разъяснил нюансы Карпин. Дирижабли стараются барражировать в разнонаправленных воздушных потоках. Нормальное давление внутри капсулы обеспечивается герметичностью салона. Температура — подогревом от систем работающего двигателя. В качестве нагрузки дирижабль несет запас газового топлива, маленький экипаж с грузом жизнеобеспечения, а главное — радиоретрансляционную и телеаппаратуру. А если аварийная ситуация? В случае разгерметизации салона наденут кислородные маски. Парашюты тоже имеются, только применить их удастся, лишь выпрыгнув из падающей кабины, поближе к земле. И сколько времени пилоты-смертники болтаются по небу? Запас топлива и питания для экипажа рассчитывается на двухнедельный рейд. Но отчаянные герои при желании могут гонять в потоках попутного ветра хоть вокруг света. Солдаты в поварских колпаках и фартуках принесли подносы с металлическими тарелками и кружками. На время ужина беседа прервалась. Пища оказалась весьма вкусной и сытной, опровергая доносы сторонних доброхотов, которые жаловались на организацию скудного питания целой армии исключительно на полевых кухнях. Генерал пригласил отужинавшего маршала в тамбур запасного выхода, приспособленного летчиками под курилку. Тяжелая дверь отделила их от помещения столовой, а через распахнутую наружу дверь проникла вечерняя прохлада, наполненная ароматом степных трав. Усевшись на лавочку вдоль стены, ветераны, раскурив папиросы, начали приватный душевный разговор. «Докладывали, что вы тут все выделенные для армии стройматериалы пустили на временные сооружения», разглядывая обтесанные бревна потолка, похлопал ладонью по дощатой лавке маршал. «Казарма мирного времени лишнее расточительство», отстаивал выбранную методику подготовки войск генерал Карпин. «А созданные фронтовые позиции останутся после учений и еще хорошо послужат для обкатки следующих резервистов». Слух маршала резануло последнее слово. «Ну уж, товарищ Карпин, вам-то не резервистов дали. Весь рядовой состав уже прошел годичную подготовку в частях Аркака. бойцы с сплошь комсомольцы, а командиры и замполиты – коммунисты. Строим ходить и песни горланить личный состав научили, а вот патроны и снаряды, видно, сильно экономили», – не стеснялся критиковать о грехе советской военной подготовки казак-парагвайц. и боевые действия учили вести только в светлое время суток, будто бы ночью война прекращается. В темноте, даже с применением существующих приборов ночного видения, организованно вести боевые действия невозможно, категорично замотал головой маршал. Теряется всякая управляемость подразделениями. «Товарищ маршал, разрешите опровергнуть устаревшую теорию практическими маневрами на поле боя». Я ознакомлен с доносами от некоторых политработников Южной полевой армии. Органы НКВД уже завели дело по факту дезинформации высшего командования РКК. Слова надо делами подтверждать. А в распоряжении главного штаба РКК никаких достоверных фактов эффективности парагвайской методики обучения войск до сих пор не поступило. Сокрытым мраком ночи мифические победы над условным противником никого не впечатляют. зато и противник ничего не ведает об истинных возможностях нашей армии довольно улыбаясь скрестил руки на груди парагвайский стратег по секрету скажу вам товарищ маршал что большинство ложных донесений в штаб ркк и в органы нквд написано под мою диктовку думаю в москве достаточно шпионов которые сигнализируют в берлин и токио о провале парагвайской авантюры спецслужбы охотно докладывают руководству то во что лидерам государств хочется верить. А сказки про всевидящие дирижабли, самолеты и танки с приборами ночного видения, про телевидение и сверхдальнюю связь на театре боевых действий, ведь, согласитесь, кажутся нереальным кошмаром. «Вы так самоуверены? – опешил от наглости казачьего генерала Тимошенко. Генерал-лейтенант Карпин глянул прямо в глаза народному комиссару обороны. «Я уверен лишь в красноармейцах и командирах, из которых сформирована моя армия. По приказу товарища Сталина, в интернациональную армию были отобраны самые верные советскому народу комсомольцы и коммунисты, а из парагвайских казаков на родину прибыли истинные патриоты и ветераны-большевики, проверенные временем и лагерями. Обнаруженный мусор военная контрразведка успешно вычистила». «Наслышан я о несчастных случаях, произошедших якобы в ходе учебных стрельб». «Не одобряет террор», — поморщился Тимошенко. «Только как теперь доказать виновность погибших?» «Специалисты парагвайской контрразведки работают не хуже коллег из НКВД», — усмехнулся Карпин. «А если будет недостаточно письменных показаний и магнитофонных записей от разоблаченных агентов, так ведь они все еще живы». и могут дать дополнительные сведения. Парагвайцы работают жестко, но прагматично. В расход почем зря людей не пускают. Вы и моему штабу не доверяете?» Хмуро глянул на плотно прикрытую тяжелую дверь Тимошенко. «Ваших спецов не проверяли?» — пожал плечами Карпин. «Однако поостерегусь открывать им все секреты. Кое-какие сведения дадим, а разведка уж поглядит, где какая информация всплывет. «Будет подозрительно, если я в одиночку проведу инспекцию армии», — покачал головой Тимошенко. «Армия большая, а времени мало. Вот и придется инспекторам разделиться», — развел руками Карпин. «Политработники опросят личный состав, засланцы НКВД проверят доносы, технари оценят качество нового оружия и техники. Всем будет что доложить наверх». Однако всю целостность картины мы покажем только вам, Семен Константинович, и подкрепим киноматериалом, который вы сможете предоставить лично товарищу Сталину. А уж вождь решит, кого из генералитета с каким секретным материалом следует ознакомить. Кстати, чтобы инспекционный отчет не выглядел кинопостановкой, товарищ Сталин сможет наблюдать за отдельными этапами полевых учений в режиме реального времени. «Это как это?» — отвисла челюсть у маршала. «По телевизору глядеть, словно прямую телевизионную трансляцию футбольного матча», усмехнулся привыкший к парагвайским чудесам техники Федор. «В Асунсьоне десятки тысяч фанатов уже несколько лет так болеют за свои команды». «Интересненько», А задача, озираясь по сторонам, попытался отыскать в темных углах скрытый объектив телекамеры, застигнутый врасплох маршал. «И когда начнется кино...» Да, собственно говоря, первый сеанс уже в час как идет. Взглянув на циферблат командирских часов, еще больше напугал парагвайский кудесник, но, заметив вытянувшееся лицо удрученного гостя, поспешил успокоить маршала. Пока что проводится настройка канала телепередачи, согласовывается обратный радиоканал связи. К сожалению, в Кремле еще не оборудована телестудия, нет мощной передающей станции. поэтому сталин может наблюдать картинку на экране телевизора лишь как простой зритель хотя по радиообмену уже можно наладить с вождем голосовую связь хорошего качества прямо с полевого аэродрома беспроводной телефонной линии с москвой поразился возможностям парагвайской связи тимошенко а противник не сможет переговоры в радиоэфире прослушивать кодированные телесигналы уж точно не сумеет а для перехвата радио Врагу надо находиться на линии радиолуча, ведь передача осуществляется остро направленными антеннами и между высоко расположенными ретрансляционными станциями. Звено дирижабли выстроено в сторону Москвы, считай, словно вдоль условной линии фронта. Да и таблицы кодов мы очень часто обновляем, используя для этого недоступный для перехвата врага Телефакс. Теле... что? Не понял суть способа передачи информации маршал. «Ну, типа, фотографию с экрана телевизора», — попытался доступно объяснить Карпин. «Да я и телевизора-то вашего никогда не видывал», — раздраженно всплеснул руками советский гражданин. «Приглашаю в штаб посмотреть», — поднявшись со скамьи, предложил радушный хозяин. «А соратников своих отправьте почевать в спальный блиндаж. Небось, утомились дорожки, соглядатые. Не починуй им ночные беседы с вождем народов ввести. Тимошенко отослал свою московскую братью спать, а сам последовал за Карпиным в штабной блиндаж. По пути услышал размеренную стрельбу где-то за пределами взлетного поля. Плановые ночные стрельбы техперсонала и охраны аэродрома, махнул рукой в сторону трескатней Карпин. — Там, во Вражке, у нас тир обустроен. — Патронов не жалеют, — отметил частоту выстрелов маршал. — В потемках целиться некогда, — отмахнулся Карпин. Бьют по селу силуэтам мишеней, отрабатывают скоростную стрельбу навскидку. Едва подошли к входу в блиндаж, в сгустившихся вечерних сумерках раздался истошный вой сирены воздушной тревоги. — Да вы тут, я гляжу, не скучаете, — хмыкнув, заметил Тимошенко. — Сегодня зеленые раненько пожаловали. Видать, ваш московский самолет у них азарт пробудил. Увлекая маршала за рукав, Поторопился упрятать дорогого гостя под свод крепкого блиндажа Карпин. Товарищ маршал, нам бы лучше побыстрее схорониться, а то снарядные болванки могут и над головой просвистеть. Мы по воздушным мишеням шарапнельными зарядами не бьем, меткость зенитного огня отрабатываем. Вы что же, из пушек прямо по самолетам лупите? Когда мишень низко опустится, то из спаренных пулеметов очередями трассеров кромсаем, а пока на высоте кружит. «Болванками из зенитных оружий упражняемся в скоростной стрельбе». Открывая дверь блиндажа, пожал плечами генерал и пояснил. «Самолет притягивает на тросе планер к самому аэродрому и пускает фанерную мишень на циркуляцию по широкой спирали». «По прицелам ночного видения целитесь?» «Нет, планер без мотора, теплового пятна не дает», — замотал головой Карпин. Как только в ночной прицел увидим, что самолет-тягач отвалил в сторону, начинаем шарить лучами прожекторов по небу. — Разве самолет в ночном небе так легко обнаруживается? — удивился Тимошенко, сразу вспомнив, что все истребители казаков оборудованы инфракрасными прицелами пассивного типа, не требующими подсветки. — Намного легче, чем днем искать в бинокль! — закрывая дверь за спиной гостя, похвалил парагвайские ночники Карпин. У светлого пятна от разогретого двигателя отличная контрастность на черном фоне. А наземная техника также заметна. С включенным двигателем, да, но вот холодное железо мало отличимо от фона. Однако рядом с техникой всегда суетятся солдаты, а уж человеческие тела в инфракрасном спектре зримо выделяются на местности. В полевом штабе за развернутой на столе картой Уже стояли командиры танковых, артиллерийских, авиационных и пехотных частей. После знакомства маршала с командным составом Красных приступили к обсуждению плана ночной атаки на полевые позиции Зеленых. Однако большую часть времени провели не за раскрашенной красными стрелами топографической картой, а рассматривая местность на фотоснимках аэроразведки. Изображения с кадров фотопленки. проецировалось на растянутую на стене простыню. Карпин руководил действиями офицера связи, работающего с фотопроектором, при этом концом длинной указки водил по черно-белым изображениям укреплений оборонительной линии противника. После постановки боевой задачи обсудили и условности организации учебного боя. Окопы обозначены вспаханной плугом полосой земли, головы вражеской пехоты — Выполнены из обрезков фанеры, воткнутых в импровизированный бруствер, макеты танков, собранные из толстых железных листов, пушки деревянные. Фанерные планеры будут изображать вражеские самолеты. Артиллерийский огонь должен вестись учебными снарядами с пустыми болванками. Стрельба из противотанковых ружей стеклянными пулями. Стеклянными, удивился необычному новшеству маршал. — Стеклянные дешевле бронебойных, — пояснил Карпин, — и не наносят повреждений корпусу танка. — Ведь противотанкисты будут бить в упор по бортам Т-34. — Хорошо, хоть не по легким танкеткам лупите, — проворчал маршал. — Кстати, я знаю, что вы переоборудовали тысячу устаревших танков, переданных вашей армии. — Да, пока наша армия еще не укомплектована новыми средними танками, мы попросили у командования старые модели легких, Отремонтировали на заводах за счет Парагвая и установили на них модернизированные башни с современным электроприводом. Вместо старых пушек в башнях разместили 20 миллиметровые автоматические соединенным стволом и большим углом его возвышения. Теперь старички могут бить не только вражеские танки в борт, но и низколетящие самолеты сбивать, да и пехоте больше достанется. А ночниками тоже оборудовали. только советскими моделями с инфракрасными прожекторами, подтвердил Карпин. На наших Т-34 такие используют стрелок-радист и водитель. Сразу оба? — удивился Тимошенко. Водитель видит отображение экрана прибора в зеркале трубы перископа, совмещенного с ночным прицелом пулемета. Обзор возможен лишь по ходу движения танка, как видит дорогу водитель в свете обычных фар. Командир машины через свой прибор пассивного типа тоже видит подсвеченную инфракрасным лучом дорогу, но имеет возможность осматриваться далеко вокруг. Подвижный объектив прибора ночного дальновидения расположен на башне танка и еще используется в качестве орудийного прицела. Изображение нечеткое, но, к примеру, вражеский танк с работающим двигателем отлично заметен даже с километровой дистанции. «Для прицельного огня танку дальше и не надо», — удовлетворенно кивнул Тимошенко и решил уточнить еще одну деталь операции. «А как вы рассчитываете проводить фланговый удар через минное поле?» «Пустим впереди танковая колонна черепаху», — применил непонятный маршалу сленг казачий генерал. «Пришлось разъяснять. Мы переделали несколько тяжелых танков Т-35 под машины минного разграждения». Почти 10 десятиметровая длина его корпуса позволяет легко преодолевать рвы. Сняв с танка все орудийные башни, убрав боекомплект и лишний запас топлива, а также сократив экипаж с 10 человек до двух, мы поместили в корпус второй двигатель, увеличив мощность машины. Эти изменения позволили прикрыть низкий силуэт корпуса с боковых проекций и по фронту дополнительным слоем наклонно установленных броневых плит. придав ему вид панциря-черепахи. Впереди к танку подцепляется минный трал из блока железных катков, закрепленных на раме, подпрыгивающий при подрыве мины под катком. При преодолении полосы минного заграждения танк разбрасывает перед собой дымовые шашки, скрываясь от огня противника. Продвигаясь вперед, он оставляет за собой след из рассыпанного мела, а ночью обозначает путь светом тлеющих прогоревших шашек. Прорывающуюся машину прикрывает огнем колонна танков, следующая за дымящей черепахой. И получается, прищурив глаз, глянул на парагвайского новатора маршал. — Сами сегодня убедитесь, — улыбнулся Карпин, — ведь противотанковые мины будут настоящие. — Как тут у вас все серьезно, — опять уважительно покачал головой Тимошенко. По окончании совещания командиры поспешили к своим частям. а тимошенко шепотом задал карпину терзающий его вопрос а товарищ сталин следил за ходом обсуждения операции во всяком случае трансляция в москву велась пожал плечами карпин и обернулся к офицеру связи лейтенант канал обратной радиосвязи с верховным главнокомандующим уже налажен так точно товарищ генерал лейтенант чувствительный микрофон громкой связи включен можете говорить оставь нас одних Решил засекретить беседу с вождем генерал. Когда за лейтенантом закрылась дверь, Карпин повернулся лицом к вмонтированному в стену объективу телекамеры, находящейся в соседнем помещении. «Товарищ Сталин, разрешите доложить обстановку», вытянулся по стойке смирно генерал-лейтенант. После некоторой паузы из динамика рации раздался чуть искаженный эфирными помехами голос вождя. — Я в курсе происходящего, товарищ Карпин. Хорошо работаете. Профессионально. А вот к товарищу Тимошенко у меня есть вопросы. — Слушаю, товарищ Сталин, — шагнул вперед маршал и тоже встал по стойке смирно. — Вы, товарищ маршал, уже видели фотоснимки с условной гибелью на поле аэродрома всего своего штаба? — И еще нет, товарищ Сталин, — смутился Тимошенко. от столь оперативной передачи данных в штаб. Очевидно, Сталину понравилось, как можно почти мгновенно передавать в Москву не только телевизионную картину происходящих за тысячу километров событий, но и информацию в виде фотографий. Телевизионный канал позволял почувствовать себя в какой-то мере подобным всевидящему богу. Вождь уже успел осмотреть расположение войск с высоты, недоступной даже птицам. Затребовал в руки фотоснимки состребителя, который атаковал московский самолет. По запросу даже копию летной карточки дерзкого молодого пилота Аэрокобры получил, пока наблюдал за совещанием в штабе армии. «Попросите товарища Карпина размножить фотографии и раздать всем условно убитым штабникам. Пусть поместят в траурную рамку и держат на рабочем столе, как напоминание о своей халатности». Сталин сделал паузу, пытаясь подобрать подходящие слова, чтобы выразить возмущение. «Вы строились на поле, как королевские пингвины в зоопарке. Вы не на парад отправлены, а на военно-полевые учения. Товарищ Тимошенко, проследите за сменой формы на полевую и более ответственно относитесь к проведению боевых маневров. Как вы уже заметили, у парагвайских товарищей все поставлено серьезно». Прошу вас соответствовать и делать выводы из увиденного. Слушаюсь, товарищ Сталин. Что комиссия Генштаба думает о распространении на другие военные округа опыта фотофиксации результатов воздушных атак? Полезная методика, кивнул народный комиссар обороны. А главное, выпуск простой фотоаппаратуры, в отличие от специфических теле- и радиоприборов, можно быстро наладить на базе советских заводов. Отправьте заказ немедленно. А на первое время возьмите несколько комплектов фоторужий у генерал-лейтенанта Карпина. Заодно попросите откомандировать истребительное авиазвено лейтенанта Покрышкина в Западный военный округ. Пусть парагвайские орлята сразятся с опытными советскими соколами, ворчливо приказал Сталин, хотя в душе... Ему очень импонировал факт, что летчиком асом на аэрокобре, атаковавшей Миги, оказался молодой советский лейтенант, а не парагвайский ветеран. Посмотрим, как себя покажет новомодная заморская техника в бою с проверенными временем моделями самолетов. Фотофиксация побед не позволит командованию подсуживать поединки. Тогда уж для полной объективности и новые Миги с молодыми летчиками. «Тоже надо отправлять в учебные бои», — предложил расширить эксперимент маршал, но засомневался в другом. «Только вот тут есть существенная проблема. Обученные парагвайскими инструкторами летчики сражаются в паре, а советские истребители воюют звеньями по три самолета. Состязание выходит неравнозначное. Хотя, стоит заметить, опытный летчик, воевавший в Испании, сказал мне, что нашим тройкам сильно доставалось и от немецких двоек. — Вот и проверим, чья тактика боя эффективнее, — решил выяснить Сталин. — Пусть три пары парагвайцев сойдутся с двумя звеньями советских мастеров воздушного боя. Так по-честному выйдет. Новые машины и юношеская дерзость против матерых ветеранов, но на чуть устаревших моделях самолетов. Товарищ Тимошенко, забирайте у генерала все встречавшие вас три пары истребителей. Я бы все же и парочку парагвайских ветеранов на аэрокобрах еще послал на воздушное аресталище», — предложил добавку щедрый хозяин. «Ведь у немцев и машины мощные, и тактика боя проверена в реальных схватках, и летчики-асы». «Немцы нам не противники», — не понравилось дерзкое замечание казачьего генерала Сталину. «Вы лучше скажите, товарищ Карпин, можете ли организовать телевизионные каналы связи, со всеми военными округами. Существующим флотом тропосферных дирижаблей можно только прикрыть западную часть границы от Балтийского до Черного морей, поубавил аппетит вождя Карпин. При этом для создания устойчивого канала связи с Москвой придется еще задействовать и радиовышки. Также потребуется поставка дополнительной телерадиоаппаратуры из Парагвая. Для экономии средств Предлагаю ограничиться передачей фотоматериалов и организацией ретрансляции радиопереговоров со штабами дивизий. Организация телерадиоканала с Москвой на уровне дивизий – хороший результат. Вынужденно согласился на реально возможное Сталин. Хотя вождю очень бы хотелось лично контролировать всевидящим оком удаленные от столицы районы. Однако оперативная пересылка фотоснимков – и устойчивая голосовая связь с командующими тоже совсем неплохо. А пока что, товарищи, держите меня в курсе войсковых учений. Товарищ Тимошенко, от вас жду подробный телеотчет с отснятым киноматериалом и предложение по реорганизации подготовки аркака к боевым действиям. — Так точно, товарищ Сталин, — отдал честь стеклянному глазу телекамеры Тимошенко. От ощущения отовсюду взирающего колючего взгляда вождя маршалу теперь было уже трудно избавиться. Карпин тоже отдал воинскую честь и дождался, когда погаснет контрольная лампочка на пульте офицера связи. Канал телетрансляция разорван, выдохнув, дал отбой для маршала Карпин. Ох, и подвели же вы меня с этим авианалетом на поле, сняв фуражку и утерев лоб тыльной стороной ладони, посетовал Тимошенко. «Это еще что? Меня вон самого уже дважды зеленые разведчики в плен брали на дорогах», — развел руками генерал-лейтенант. «На войне, как на войне. Враг скидок не делает». «Но должны же соблюдаться какие-то условности», — возмутился маршал. «Чем меньше, тем для всех лучше», — замотал головой казачий генерал и рассмеялся. «Зато навыки выживания вырабатываются. Я теперь, наверное, даже на параде буду к земле припадать. когда над головой самолеты пролетят. — А спать вы тоже отвыкли, — взглянув на часы, — иронично заметил Тимошенко. — Сегодня удастся только часок вздремнуть, пока будем лететь к месту ночной атаки, — пожал плечами Карпин. До рассвета красные должны выбить врага с линии обороны. Тогда можно будет и поспать до полудня, когда начнем накат зеленых отражать. «Лететь — Лететь? — уловил главное в словах генерала Тимошенко. Что-то посадочной полосы я на фотоснимках местности не заметил. Автожирам аэродромы не нужны, отмахнулся Карпин. А правда, что пилоты автожиров не берут с собой парашютов? поежился маршал. Подбитые воздушные аппараты спасают авторотация широких лопастей винтов, объяснил Карпин и издевательски пошутил. Но командно-штабной винтокрылую машину таким способом не посадить. Если подобьют, то грохнемся озим знатно. — И что не так с машиной? — напрягся пассажир. — Потому что это не автожир, — рассмеялся казачий генерал, — а вертолет Сикорского. В штабе нет сведений о подобной технике, нахмурившись признал промахи разведки маршал. Наши красноармейцы окрестили необычный автожир ночным драконом. Довольный сокрытием секрета, улыбнулся Карпин. потому что летает только по ночам, громко хлопает лопастями винта и похож на перекормленный автожир. В нашей армии только одна эскадрилья вертолетов, и базируется она в тайном месте. А используется исключительно в темное время суток, чтобы чужаки не сумели сфотографировать или понять истинную мощь боевой техники. Погодите. Вертолеты — это электрифицированные подъемные машины с пропеллерами, запитанные кабелем от наземного генератора, вспомнил имеющиеся в штабе данные Тимошенко. Парагвайцы используют их для подъема в воздух радиоантенн-ретрансляторов и в качестве световых маяков при ночных штурмах. А также с помощью телекамер они применяются для корректировки артиллерийского огня, подняв указательный палец, дополнил Карпин. Однако ударный вертолет, хотя тоже оснащен электродвигателем, но не прикован кабелем к земле, а генератор, аккумулятор и водородный двигатель располагаются внутри корпуса. Скорость полета у вертолета ниже, чем у самолета, зато при сохранении мобильности автожира он имеет значительно большую грузоподъемность. Водородного двигателя, удивленно поднял брови Тимошенко, а разве это не опасно для боевой машины? Нет, сам специфический носитель водорода не горючий. и не боится ударного воздействия. В топливном баке хранятся пластины из пористого материала, способного накапливать водород внутри своей химической структуры, которые растворяются в воде с высвобождением рабочего газа. Плоские баки, расположенные под днищем корпуса вертолета, служат дополнительной бронезащитой. И даже из пробитых топливных элементов при смачивании их водой Водород все равно поднимается к карбюратору двигателя. «Хорошо. А водород для зарядки топливных чудо-элементов откуда берете?» «Из воды, методом электролиза», — тяжело вздохнув, развел руками генерал. «Не требуйте экономичности от военной техники. Да, общий КПД низкий, но ведь тонны угля или дров в воздух не поднимешь. А вот выжимки из воды закачать в водородный аккумулятор можно». Кстати, двигатели парагвайских дирижаблей тоже используют подобные аккумуляторы, поэтому экипажи не испытывают недостатка воды, да еще и утечку водорода в несущейся оболочке можно восполнить. Карпин провел маршала на самый дальний край аэродрома, где под маск-сетью притаился странный воздушный аппарат. А еще какие боевые достоинства у монстра, скептически разглядывая пузатого уродца, Приглядывался маршал к вооружению, подвешенному на маленьких крылышках по бокам корпуса. Думаю, скоростью ваш неуклюжий дракоша точно похвастать не сможет. Вертолеты весьма шумные и уязвимы для огня из стрелкового оружия, честно признал недостатки парагваяц. Поэтому работают преимущественно по ночам и атакуют с предельно возможной дистанции, зато их 20-миллиметровая авиационная пушка «Швак» «Легко прошивает крышу танков, и от тридцати реактивных снарядов спасения нет». «Тридцати?» С уже значительно большим уважением поглядел на круглые подвесные обоймы маршал. «Эдак одна машина с приборами ночного видения может целую колонну танков расстрелять. Вот до военной поры и прячем истребители танков от чужих глаз. Сюрприз врагу сделать хотим», — улыбнулся Карпин. Воздушные тачанки, конечно, уязвимы, но скорость в 150 км в час совсем уж маленькой не назовешь. Врагу легко их не поразить. — Ну ладно, полетаем на ночном драконе, — махнул ладонью Тимошенко и поднялся на борт вертолета. Помимо четырех кресел внутри салона командно-штабной машины располагалась телерадиоаппаратура. Без нее в вертолете смогло бы разместиться до десятка десантников. Отвратительный шум, с каким машина разрывала лопастями ночное небо, жутко не понравился маршалу. Он искренне не понимал, как Карпин ухитрился еще и вздремнуть во время часового перелета. В конце маршрута внимание Тимошенко привлекло появление на телеэкране прибора ночного видения яркой белой полосы на темном фоне. Увидев интерес маршала, капитан-связист протянул гостю шлем с встроенными в него наушниками и дал пояснение. По дороге движется колонна танков с прицепами для десанта. Увеличив масштаб изображения на телеэкране, показал пальцем капитан. А вот в стороне видны группы артиллеристов зенитных орудий. Они сейчас с дистанции в 10 километров начнут обстрел позиций противника. Капитан показал на другой экран. Это изображение с борта автожира корректировщика, следящего за окопами зеленых. А что там за яркие вспышки? На этот вопрос уже ответил встрепенувшийся Карпин. Эскадрилья красных мигов обстреливает реактивными снарядами арт-батарею врага. Каждый истребитель несет по шесть ракет, либо две бомбы по 50 килограмм. Отработав по позициям на земле, «Миги потом будут прикрывать тихоходные автожиры от воздушных атак сверху». Тимошенко выглянул за борт в иллюминатор, но никакой колонны техники в темном поле не заметил. «Танки будут атаковать прямо с марша?» «Нет, сначала отцепят тележки с моторизированной пехотой», — пояснил Карпин. «Часть бойцов поедет на броне танков, часть выдвинется в пешем порядке». «А как бойцы смогут ориентироваться в кромешной темноте? Ведь у пехотных командиров нет приборов ночного видения. Зато в каждом танке имеется», — гордо улыбнулся генерал. «Для взаимодействия командиры танков поддерживают постоянную связь с командирами пехотных взводов, а для лучшего визуального ориентирования сопровождающей пехоты позади кормы танков слабо светятся красные габаритные огни». У парагвайцев в штате каждого пехотного взвода имеется радист, удивился неслыханной технической оснащенности и обученности бойцов Тимошенко. В штурмовых пехотных частях все командиры взводов имеют личные рации. Совсем ошарашил Карпин и, нагнувшись, достал из шкафчика аварийный экземпляр полевого устройства размером меньше противогазной сумки. До да в РКК батареек полевой рации больше весит. Взяв в руки чудо-аппарат, оценил заморскую малышку Тимошенко. «В наших рациях батареи литий-ионные», — похвалился Парагваяц. «На поле боя большая мощность станции не требуется. В тылу высоко висят антенны ретрансляторов на электровертолетных платформах. Бойцы называют их воздушными змеями, и особых навыков для освоения работы с аппаратом голосовой связи командирам не требуется». А если нужно организовать связь на большом удалении от линии фронта, тогда присоединяется магнитофонный блок с дополнительной литиевой батареей, словно заправский фокусник извлек из аварийного ящика новую чудесную вещицу Парагвайц. Такими блоками оснащаются разведгруппы, бродящие по тылам противника. Для облегчения набора цифр морзянкой на панели управления расположен дисковый номеронабиратель. Цифровое сообщение сперва записывается на магнитофон, а затем в ускоренном режиме прокрутки магнитной ленты передается в штаб. Чтобы его прочесть или хотя бы перехватить, необходимо передачу записать на магнитофон, а затем уже в замедленном режиме прокрутить ленту. Знаю, что подобной записывающей техникой обладают пока лишь парагвайские связисты. Кстати... Опасаясь пеленгации самого факта работы рации, разведчики могут передать важное сообщение в автоматическом режиме, установив таймер на магнитофоне. Бросив секретную рацию, не одобрил такую расточительность маршал. «Люди важнее», — зло глянулось под лобья Карпин, «а за заминированной рацией можно когда-нибудь вернуться, а на сырости не боится, а без введения радиокода «Встроенную в ее корпус бомбу сдвигать с места нельзя. Когда полностью разрядится литиевая батарея, придется только подрывать». «Не боитесь, что враги попытаются завладеть техникой и скопировать?» «Мозгов не хватит», — рассмеялся Карпин. «Парагвайскую радиоэлементную базу или водородные аккумуляторы чужакам еще долго не удастся воссоздать. Над ними настоящие техночародеи чародеи шаманили». Тимошенко было над чем задуматься, пока вертолет надолго завис над полем боя. Маршал внимательно отслеживал по телеэкранам перемещение световых меток. Иногда он выглядывал в иллюминатор, сились что-то разглядеть в движущихся тенях, отбрасываемых светом сигнальных ракет. Эскадрильи автожиров кружили над позицией противника, засыпая окопы яркими ракетами и фальшфейерами, не позволяющими врагу разглядеть подползающую из темноты красную волну атакующих. Эфир жужжал на разных частотах переговорами командиров штурмовых групп. Танки били из темноты по мишеням, вспышками молний озаряя поле. Грохот орудий доносился даже сквозь шум вертолетных лопастей. Вспышки от огня стрелкового оружия мерцали во тьме, словно мигающие лампочки гирлянды елочного украшения, растянутой в темном дворе. Внезапно с фланга позиции размеренно замелькали яркими всполохами разрывы противотанковых мин, а уже через минуту, опережая штурмующие по фронту батальоны вдоль подсвеченных ракетами окопов, поползли серые тени прорвавшихся с фланга танков. «Зеленые разбиты!» Победным возгласом известил маршал о завершении ночной операции Карпин. «Сейчас приземлимся чуть в стороне от занятых позиций, и можно будет вздремнуть до обеда». «Я хотел бы побывать в окопах, пообщаться с командирами», — пожелал продолжить инспекцию маршал. «Да нет там еще никаких окопов, только одна имитация», — отмахнулся Карпин, но препятствовать экскурсии не стал. Лишь настоял, чтобы маршал переоделся в камуфляж разведчика. Памятуя конфуз на аэродроме, Тимошенко принял предложенный комбинезон с благодарностью. Вертолет приземлился. Подъехал танк комбата, и маршалу представилась возможность осмотреть поле боя через его оптику приборов ночного видения. На занятой линии обороны условного противника красные спешили возвести настоящие полевые укрепления. Только что совершившая трехчасовой марш по степи, вдоволь бегавшаяся по полю моторизованная пехота отложила винтовки и взялась за саперные лопатки. В прибор танкового ночника Тимошенко разглядел спешащую к занятым позициям вереницу машин. «Наша инженерная техника подтягивается», успокоил комбат. «Сейчас пыль столбом поднимется от роторных экскаваторов. К полудню...» Тут будут вырыты окопы полного профиля с лисьями норами для укрытия пехоты от артогня. Капонеры для танков тоже выкопают. Был бы лесок поблизости, так и блиндажи пса орудили. Маршал добрался до края позиций и поговорил с пехотными командирами, а затем о настроении рядовых красноармейцев узнал. Отвечали все бодро. «Не хочется передохнуть?» – спросил Тимошенко у вспотевшего красноармейца. Боец утер тыльной стороной ладони капли пота со лба и улыбнулся. «Это только мертвые не потеют, товарищ командир, а я на тот свет еще не тороплюсь». «Так ведь на учениях не убивают по-настоящему», — возразил маршал. «Извините, товарищ командир, не вижу в темноте ваши знаки воинского различия, но сразу видно, что под гусеницы танков вы еще не попадали, а мне уже довелось хорониться от танков в вырытой мелкой канавке». «Нет уж, я лучше теперь на ладонях мозоли натру, на окопчик вырву по всей науке, чтобы землицы не присыпала, когда танки через нас пойдут». Эти слова простого красноармейца маршал вспомнил в полдень, когда танки Т-34 железной грохочущей лавиной накатили на окопы полного профиля. Танкисты мчались на приличной скорости, стреляя из пушек и пулеметов по расположенным позади линии обороны мишеням. Пули свистели над головами пехотинцев, но они упорно вели огонь по развешенным между столбиками перед окопами гирляндам консервных банок. А расчеты красных противотанкистов торопливо полили из противотанковых ружей по бортам наступающих зеленых машин. Когда танки прокатились гусеницами по брустверам окопов, Присыпав комьями земли каски пехотинцам, в корму машин полетели вместо гранат бутылки со известковым раствором. Тимошенко потом специально подошел поближе к прорвавшимся зеленым танкам, чтобы увидеть белые разводы от известки и своими руками пощупать выщербины краски от попаданий крупнокалиберных стеклянных пуль. «А ведь, пожалуй, легкие танки с тонкой броней тут бы не прошли». задумчиво глядя на многочисленные отметины, признал маршал. «У нас не прошли бы», — тяжело вздохнув, грустно улыбнулся Карпин. «А вот в остальных частях РКК 30 тысяч парагвайских противотанковых ружей мертвым грузом лежат. Командование стрельбы не устраивает, бойцов танками не обкатывает, хотя опыт военных действий показывает, что в первых боях больше всего гибнет необстрелянных солдат». «Спасибо, товарищ Карпин! Хорошо готовите красноармейцев!» С искренним чувством пожал руку парагвайскому союзнику, народный комиссар обороны. «Вы ведь в Аркака более двадцати лет прослужили, и ситуацию в Советском Союзе не хуже меня знаете. Что посоветуете для спешного совершенствования боевой подготовки войск?» «Для спешного?» Надвинув каску на лоб, почесал затылок бывший советский командир Красной Армии. но ну, с мобилизацией вы без моих советов поторапливаетесь а вот о подготовке резервов заботитесь слабовато осу авиахим кратно усилил работу с молодежью не согласился с критикой маршал с до призывниками поднял указательный палец карпин но похоже на то что ждать когда пацаны подрастут некогда нужны уже готовые и очень качественные бойцы мы не можем в мирное время Повторно призывать в армию уже отслуживших срочную службу бойцов, категорично замотал головой Тимошенко. Это вызовет нежелательное настроение в обществе. Вы не призывайте, а приманиваете хитро подмигнув, рассмеялся казачий генерал. В добровольных спортивных обществах занимаются в свободное время миллионы советских граждан. Предлагаю для спортсменов, отслуживших в армии, и призывников будущего осеннего призыва Установить в рабочую неделю один день для общей физической военизированной подготовки. В период прохождения подготовки спортсмену выплачивается средняя дневная зарплата по месту работы, а студентам учебных заведений на экзаменах добавляется один балл к аттестационным оценкам. Все обеспечиваются трехразовым бесплатным питанием и военной формой для занятий. Оружие и боеприпасы. выдают расквартированные в ближайших районах части РКК. Армия и ОСУАВИАХИМ предоставляют помещения, полигоны и технику. При этом формальный подход к занятиям недопустим, под запретом трата времени на строевую подготовку, изучение уставов и политзанятия. Только специальная подготовка, овладение различными видами оружия, снайперская стрельба, марш-броски, приемы рукопашного боя, Совершенствование управлением военной техникой, изучение радиодела и саперная подготовка, приемы разведки и маскировки. разумеется, это все с учетом вида спорта, которым занимается доброволец, его физподготовки и прежнего армейского опыта. На таких условиях, пожалуй, я и сам борозок в неделю размялся, рассмеялся маршал. Однако восьмичасовую физнагрузку даже мастера спорта не потянут. Будет еще много теоретической подготовки. Военная кинохроника, инструктажи матерых бойцов, к подготовке спортсменов-добровольцев необходимо привлечь ветеранов боевых действий. Инструкторами можно назначить офицеров запаса и военных инвалидов. Достойная оплата, а также возможность лечения и протезирования в парагвайских клиниках привлечет хороших специалистов, опыт которых очень ценен, в подготовке высококлассных бойцов. «Думаю, эдак из спортсменов миллионный резерв удастся создать», чуть поразмыслив, согласился Тимошенко. «Однако хорошо бы парагвайцам еще помочь нам с киноматериалами и опытными инструкторами по спецподготовке». «Можете рассчитывать на 10 тысяч казаков-ветеранов», уверенно пообещал Карпин, ранее уже обсуждавший тему создания оперативного армейского резерва с Рониным. Также советую вам собирать из спортсменов до призывников сплоченные отряды, чтобы потом сформировать отдельную ударную армию. К середине лета Южная Полевая Армия закончит годичный цикл подготовки и на Астраханские полигоны можно заводить вторую 100-тысячную группировку войск. Парагвай готов участвовать в оснащении, вооружении и подготовке Второй Полевой Армии. Кстати. Хорошо, если бы подготовкой молодежи сразу занялись их будущие командиры, набранные из ведомственных спортивных обществ типа ЦСКА. Таким образом, боевое слаживание подразделений начнется еще до призыва спортсменов в ряды РКК. Отличная физическая и предварительная специальная военная подготовка позволят в кратчайшие сроки сформировать особую ударную армию. «Ну, ежели казаки-парагвайцы помогут еще и с ночниками, то получится», — довольно улыбнувшись, кивнул Тимошенко и протянул ладонь. «Товарищ маршал Советского Союза, у нас одна родина и враг общий!» — пожал руку союзнику казачий генерал-лейтенант Федор Карпин, а затем приложил пальцы ладони к краю каски. «Служу трудовому народу!»